Глава третья Работу Деннер получил Вечером в понедельник, когда я вернулась из мастерской, меня снова встретил уставленный многочисленными вкусностями стол и совершенно счастливые дети. Ланка, как мне показалось, радовалась даже больше, чем Ден. Это при том, что сам парень сиял как новенькая монетка, а с его губ не сходила улыбка. За ужином он с воодушевлением рассказывал нам о своем собеседовании. Оно прошло на удивление легко. Вопросы владельцев Келлы оказались простыми и понятными, а утка, запеченная с овощами, которую его попросили приготовить, дабы проверить кулинарные навыки, получилась нежной и сочной. «Много у тебя было конкурентов?» — поинтересовалась я. «Четверо», — ответил Дэн. «Очень умелые ребята, кстати». «Даже немного жаль, что работу предложили мне одному». «Молодец», — улыбнулась я. «Мы с Ланой были уверены, что у тебя все получится». Дочь бросила на меня хитрый взгляд и согласно закивала головой. «Когда же у тебя будет первый рабочий день?» «Послезавтра», — сказал Деннер. «Я уже уволился из бюро и полностью готов к новой жизни». «Твой папа знает, что ты теперь повар?» Лицо Крэга стало серьезным. «Нет, пока не знает». «Ты ему не сказал?» — удивилась я. «Скажу чуть позже. Не хочу сейчас портить настроение ни себе, ни ему». «Думаешь, он рассердится?» — спросила Лана. «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся Дэн. «Собственно, пусть сердится. Дело-то уже сделано». Вообще-то, ставить родителей перед фактом свершившегося дела как минимум невежливо. Лично мне было бы очень обидно узнать, что моя дочь тайком совершила какой-нибудь серьезный поступок. Даже если этот поступок мне совсем не понравится. Конечно, у нас с на отношения очень доверительные, а у Дэна с господином Крэгом — наоборот. Однако это все равно неправильно. Не удивлюсь, если через некоторое время мальчика будет ждать большой скандал. «К тому же отец сейчас в отъезде», — продолжил Деннер. «Когда приедет, тогда я с ним и поговорю». «С разговором лучше не тяни», — посоветовала я. «Да ладно вам», — капризно надула губки Элана. «У нас тут праздник, а они обсуждают какого-то сварливого старика. Его сын добился успеха, этому нужно не огорчаться, а радоваться. Я вот тоже радоваться хочу, а вы мешаете». Тему разговора мы, конечно же, сменили, и весь оставшийся вечер провели весело и приятно. Однако ощущение того, что секретный маневр Дэна ему еще аукнется, меня так и не покинуло. Следующие две недели прошли спокойно, в обычных трудах и заботах. Лана несколько раз пересказывала мне телефонные разговоры со своим приятелем, и, судя по ним, на новой работе у него все складывалось хорошо. Быстрый ритм, в котором теперь приходилось трудиться, был ему в диковинку, однако он не жаловался и старался готовить наравне со всеми. Его небольшие магические способности пришлись тут очень кстати. Уставал парень адски, однако каждый день возвращался домой довольным. И собой, и своим нынешним занятием. Элана же была в полном восторге от его нового графика. Повара Келлы, как и любого другого подобного заведения, работали по сменам, поэтому у них с Дэном появилось дополнительное время для свиданий. Ресторан открывается в 9 часов утра, а повар должен быть на месте уже в половине седьмого, рассказывала мне дочь, чтобы сделать кое-какие заготовки перед тем, как придут первые клиенты. Домой же персонал уходит почти в два часа ночи. Кэлла закрывается в час, и нужно привести в порядок свои рабочие места. «Знаешь, мармулек, меня бы такой рабочий день серьезно напрягал, а Дэну нравится. Хотя с тех пор, как он ушел из бюро...» «Ему, в принципе, нравится все что угодно». Эмоции дочери мне были знакомы, а потому вполне понятны. Однако очень напрягало то, что из-за своей влюбленности она стала меньше времени уделять учебе. Через несколько месяцев ей предстояло защищать диплом, а его написание двигалось очень медленно. Мои опасения Алана не разделяла и с жаром уверяла, что с получением документа о высшем образовании у неё проблем не будет». Впрочем, стремительно развивающиеся отношения Дэна и Эланы, как выяснилось, беспокоили не только меня. Это субботнее утро выдалось теплым и солнечным. До начала весны оставалась целая неделя, однако настроение уже было по-настоящему мартовским. Лана сразу после завтрака поцеловала меня в щеку и ускакала к своему обожаемому повару пообещав, что сегодня придет домой пораньше и всенепременно закончит третью главу своего дурацкого диплома. После ее ухода я несколько часов подряд занималась домашними делами. Стирала и сушила накопившееся за неделю белье, вытирала пыль, мыла полы. Когда дела подошли к концу, и я уже собралась сварить себе кофе, чтобы с комфортом отдохнуть после домашних забот, в дверь кто-то позвонил. Открывать шла с некоторым недоумением. Гостей сегодня не ждала, а дочь наверняка вернется позже. Не может быть, чтобы ее свидание закончилось так быстро. На пороге, конечно же, была не она. Там стоял незнакомый мужчина. Высокий, темноволосый, с большими голубыми глазами и резкими чертами лица. Я совершенно точно видела его впервые, Однако он почему-то показался мне знакомым. Где-то я уже видела такие аккуратно подстриженные густые волосы и длинные пушистые ресницы. «Так-так», — насмешливо сказал мне мужчина. «Надо полагать, это и есть та самая Элана, которая любит сбивать с прямого пути глупых молодых мужчин». Похоже, чувство дежавю стало для меня нормой. «Элана сейчас дома нет», Едва сдерживая смех, ответила я. А я Алира, ее мать. Мужчина растерянно моргнул, после чего в его взгляде появился откровенный интерес. «Вот это генофонд», — с некоторым удивлением в голосе протянул он. «Что ж, приятно познакомиться, госпожа Ланифи. Я Лутер крек «Взаимно, господин крек Вы наверняка пришли для того, чтобы поговорить о вашем сыне Деннере? — Да. — Тогда прошу вас, проходите. Думаю, дети тоже совсем скоро придут сюда. Ланка наверняка притащит кавалера с собой, и никакой диплом ее не остановит. Вы можете их подождать. Он кивнул, и я посторонилась, пропуская его в прихожую. Войдя в дом, Лутер Крэк быстро огляделся по сторонам, на несколько мгновений задержав взгляд на чистых, практически блестящих полах и начал неторопливо разуваться. Пока он снимал обувь и верхнюю одежду, я внимательно его разглядывала. Элана была не права, называя его стариком. Отец Дэна оказался не намного старше меня. На вид я дала бы ему лет 45-47. И выглядел очень даже неплохо. Ровная осанка, широкие плечи, спортивная фигура, дорогая аккуратная одежда. Однако стоило перейти на другое зрение — как у меня зарябило в глазах. Его энергетическое полотно буквально тонуло в ярко-алых языках магического пламени. Дэн говорил, что его отец сильный чародей, но я даже представить не могла, что настолько. Впрочем, другой силы ему тоже было не занимать. Почти все энергетические нити своей толщиной напоминали канаты. Здоровый, как бык, духом крепкий, как скала, и жесткий, как гранит. Этот человек явно привык командовать с другими людьми и всегда добиваться поставленных целей. Не хотелось бы мне вставать у него на пути. Сметет и не заметит. Не хотелось, а придется. «Проходите в гостиную», — дружелюбно сказала я. «Пока Элана и Дэн не пришли, мы с вами можем немного поговорить». «Да», — сказал он, — «нам определенно стоит познакомиться поближе». Когда мы удобно разместились друг напротив друга на диване, я поинтересовалась. «Что вам нужно от моей дочери, господин Крэк? «На самом деле ничего особенного», — серьезно ответил мужчина. «Я просто хотел попросить у нее номер телефона моего сына». «Номер телефона?» «Да. Видите ли, госпожа Ланифи, Деннер некоторое время назад переехал из нашего дома на съемную квартиру, и, как выяснилось...» Одновременно с этим сменил свою мобильную карту. А мне новые контакты сообщить почему-то забыл. Когда же я попытался разыскать их через знакомых, оказалось, что те тоже ничего не знают. При этом я совершенно случайно узнал, что мой сын уже несколько месяцев встречается с некой Эланой Ланифи. Было логично предположить, что эта девушка в курсе, как с ним связаться. Найти ваш адрес оказалось несложно, поэтому я пришел сюда и правильно сделал, если уж вы говорите, что Дэн тоже скоро явится к вам в гости. Обалдеть. Просто обалдеть. Господин Крэг. Лутер. Меня можно называть по имени. Хорошо, тогда я просто Алира. Скажите, Лутер, почему вы пришли именно к нам, а не к самому Дэну? Мне кажется, гораздо логичнее было бы просто навестить мальчика в его квартире, и там уже все выяснить. Крэг-старший ничего на это не ответил, только отвел взгляд в сторону и с заинтересованным видом начал рассматривать мои веселые цветастые обои. «Вы не знаете, где он живет? с удивлением догадалась я. «Представьте себе», — пожал плечами мужчина. «Как же так? Вы ни разу не были у него в гостях?» «Нет». «Но ведь Дэн снял квартиру несколько недель назад». Неужели вам не было интересно, в каких условиях теперь живет ваш ребенок? Деннер не ребенок, с прохладцей в голосе ответил Крэг старший, а вполне взрослый и, как я раньше думал, разумный мужчина. Я, между прочим, в его возрасте был уже женат. Зная любовь сына к чистоте и уюту, могу предположить, что жилье он себе выбрал приличное, без клопов, тараканов и сомнительных соседей. «К тому же в гости он меня не звал, а сам я позволяю себе напрашиваться в чужой дом только в исключительных случаях». «Понятно», — кивнула я. «Для чего же Дэн понадобился вам теперь?» «Думаю, вы отлично это знаете», — усмехнулся Лутер. «Имеете в виду его новую работу?» «Да», — сказал он. «Как это, однако, чудно. Вы, по сути, чужой человек». «Знаете, что в жизни моего сына произошли перемены? И, скорее всего, знаете давно. А я, родной отец, выяснил это лишь несколько часов назад». «Ага, и сразу загорелся желанием пообщаться. Впервые за этот месяц». «Вы считаете, то, что мальчик нашел себе занятие по душе, плохо?» «Я считаю, уж извините за грубость, что это касается только нашей семьи. «Хорошо», — снова кивнула я. «Тогда еще вопрос. Почему вы уверены, что моя дочь столкнула Дэна с прямого пути?» «Потому что по собственному почину он никогда не променял бы престижное высокооплачиваемое место на кухню в дешевом кабаке». «Насколько я знаю, Кэлла не кабак, а очень приличное и дорогое заведение», — заметила я. «Это не имеет значения», — отмахнулся гость. «Суть в том, что Дэн совершил поступок, о котором потом будет жалеть. К вашей Лане, Алира, я не имею никаких претензий. Деннер достаточно взрослый, чтобы принимать решения и нести за них ответственность. Однако, повторю, сам, без дружеского пинка, он никогда не ушел бы из конструкторского бюро». Несколько секунд мы молчали. «Знаете, Лутер, — осторожно сказала я, — «Дэну очень нравится его новая работа. Правда, он отлично готовит, и его хорошо принял коллектив. Я знаю, что мальчик собирался вам обо всем рассказать, но, видимо, так заработался, что просто не успел». Гость усмехнулся. «Не нужно его оправдывать, Алира. И смотреть на меня с таким укором тоже не надо. Вы ведь наверняка считаете, что я преувеличиваю масштаб трагедии. Но сменил парень работу. Что тут такого?» Некоторые каждое полгода скачут с места на место, и ничего. Поверьте, мое принципиальное отношение к его занятиям имеет глубокие корни и серьезный смысл. Он коротко вздохнул. Знаете, Алира, я ведь пришел сюда не для того, чтобы ругаться, топать ногами или ломать мебель. Я просто хочу посмотреть своему сыну в глаза и убедиться, что он живой и здоровый. Я только открыла рот, чтобы ответить как вдруг хлопнула входная дверь и голос дочери громко возвестил. «Мармулёк, мы пришли!» «Проходите в гостиную!» — крикнула я в ответ. «У нас гость!» Они не вошли, ввалились в комнату, весёлые, краснощёкие, гружённые какими-то пакетами. И сразу же посерьёзнели, увидев, кто сидит на диване вместе со мной. «Опаньки!» — пробормотала Лана, переводя взгляд с Крэга-старшего на Крэга-младшего. «Да-да, я тоже обратила внимание на то, как сильно они друг на друга похожи. Разве что сын более худощав и изящен». «Привет, пап», — сказал Дэн, ставя свои пакеты на пол возле стены. «Привет», — кивнул Лутер с живым любопытством, разглядывая не столько сына, сколько мою дочь. «Не ожидал тебя тут увидеть». «Не сомневаюсь», — усмехнулся отец. «Я сам не ожидал, что здесь окажусь». Дэн тихо фыркнул. «Позвольте представиться», — тут же заявила Ланка, делая шаг вперед. «Я Элана, подруга вашего сына». «С ума сойти», — пробормотал Лутер, переводя взгляд с нее на меня и обратно. «Волшебство». А потом улыбнулся. «Приятно познакомиться, Элана». «Я, собственно, для чего пришел? Ты, Дэннер, в последнее время находишься вне зоны доступа». «И мне подумалось, что этот доступ было бы неплохо восстановить». Парень на мгновение закатил глаза. «Кто бы говорил?» «Быть может, всем нам стоит выпить по чашке кофе?» «Поспешила вмешаться я». «Точно!» — подхватила Элана. «У нас и плюшки есть. Дэн сам испек. «Ну, раз сам!» — усмехнулся Лутер. «Тогда можно и кофе». Мы переместились в кухню. Пока я варила напиток, а дочь накрывала на стол, оба Крэга сидели молча, время от времени кидая друг на друга колючие взгляды. Первым заговорил отец. «Значит, повар», — сказал он, сделав из чашки первый глоток. Дэн кивнул. «А почему не уборщик туалетов, не мойщик окон или, скажем, не курьер? Папа, пожалуйста, не начинай». «Я просто интересуюсь», — пожал плечами Лутер. Я люблю готовить, а конструировать — нет, на этом все. Знаешь, если бы я каждый раз, когда мне приходилось трудно или что-то не нравилось, все бросал и искал что-то более легкое и невзыскательное, никогда бы не добился того, что имею сейчас. И вас с братом на ноги бы не поставил. По-моему, ты утрируешь. А ты, по-моему, не думаешь о будущем». «Впрочем, это мы с тобой обсудим позже, с глазу на глаз». «Непременно», — кивнул Ден. «Только знаешь, папа, я своим поступком горжусь». «Каким именно? Тем, что о твоих проделках я узнал случайно и от чужих людей?» «Нет, тем, что впервые достиг чего-то сам. Если помнишь, в бюро меня устроил ты, а ведь без твоей помощи меня туда никогда бы не взяли». «В Кэлл уже я попал благодаря своим собственным умениям». «Может, вам все таки стоит за него порадоваться?» — вмешалась Лана. «Он такой умница, как их поискать. На этом вашем бюро свет клином, что ли, сошелся? «Лана, речь идет не столько о профессии, сколько о престиже семьи и семейной же гордости», — улыбнулся Дэн. «Так что да, сошелся. Но об этом мы тоже поговорим с отцом наедине». «Что за глупости?» — возмутилась моя дочь. «О каком престиже может идти речь, если человек каждый день проживает с раздражением и дискомфортом? Не может делать свою работу хорошо и подвергается насмешкам? Если все это нужно только для того, чтобы в обществе о вашем семействе не сказали лишнего, к демонам и такую семью, и такое общество?» Лана, предостерегающая начала я. Но дочь уже было не остановить. «Знаете, господин Крэг, Таким сыном нужно гордиться. Он умный, добрый, очень талантливый. Да, его способности направлены не в то русло, в какое хотелось бы вам. Но это, простите, уже ваши проблемы. Детей нужно принимать такими, какие они есть, а не пытаться переделать под себя». Она, наверное, много бы чего еще наговорила. Однако ее голос заглушил веселый смех нашего гостя. «Какая храбрая белка», — насмешливо сказала Лутер Крэг. «Знаешь, Дэн, женился бы ты на ней». «Ты одобряешь?» — удивился парень. «Конечно», — кивнул его отец. «Быть может, тогда в нашей семье появится хотя бы один человек, с которым будет интересно общаться. А вам, милая Элана, скажу только одно. Не нужно делать из меня монстра, поедающего детей. Я не монстр, да и детей здесь нет». Он допил последний глоток кофе, и встал из-за стола. «Что ж, думаю, мне пора. С тобой, Дэн, я не прощаюсь. Нам еще предстоит многое обсудить. Если ты, конечно, продиктуешь мне номер своего телефона». Номер Деннер продиктовал. После этого господин Крэк отправился в прихожую, а я пошла его провожать. «Спасибо за кофе, Алира», — улыбнулся гость, надевая пальто. «Извините, что заставил вас наблюдать за нашим спектаклем». «У вас чудесный сын, Лутер», — серьезно сказала ему. «Я не знаю ваших семейных тайн и обычаев, но мне очень хочется верить, что во время своей следующей беседы вы достигнете согласия». «Я тоже хочу в это верить», — ответил Крэк. «Что ж, всего доброго, Алира. Приятно было познакомиться». Закрыв за ним дверь, Я снова вернулась в кухню. Дети по-прежнему сидели за столом и жевали плюшки. «Слушай», — сказала Лана своему кавалеру, — «а твой отец не такой уж и страшный. Вполне себе нормальный мужик». «Я никогда не говорил, что он страшный», — пожал плечами Дэн. «Так-то да, он хороший. У него куча друзей, его уважают, с его мнением считаются. А вот у меня с ним...» Разные взгляды на жизнь и большая проблема с взаимопониманием. Он грустно усмехнулся. «Дэн», — сказала я, — «почему ты раньше не сообщил папе номер своего телефона?» «Забыл». «Забыл?» «Вы напрасно удивляетесь, Алира. Мы с отцом можем не разговаривать друг с другом в течение долгого времени. Это для нас в порядке вещей. Поэтому, да, я действительно забыл о том, что у Лутера Нет моего нового номера. Как видите, он тоже обнаружил это не сразу, а только тогда, когда ему донесли, что я теперь работаю в Келле. Мы с ним та еще семейка. И ты права, Алана. Смысла в такой семье нет. Удивительно, что наш сегодняшний разговор прошел гладко и спокойно. Дома мы бы уже сто раз друг на друга наорали. «Скажи-ка, Деннер», — задумчиво произнесла я, «тот платок, на котором я недавно вышила узор, — При тебе? — Да, лежит в кармане. — Вот и хорошо. Пусть он будет с тобой всегда, особенно во время встреч с отцом. Он появился в моей мастерской ближе к обеду. Вошел так тихо и скромно, что звон дверного колокольчика я не столько услышала, сколько ощутила интуитивно. Выглянула из-за ширмы и увидела невысокого сухонького старичка. «Добрый день», — тихо сказал он. «Мне нужен свитер. Можно его у вас заказать?» «Здравствуйте», — ответила я, выходя ему навстречу. «Конечно, можно. У меня есть хорошая вязальная машина». Старик кивнул и сделал слабую попытку улыбнуться. Выглядел он, мягко говоря, неважно. Лицо его было нездорового серого оттенка, глаза красноватые и слегка припухшие будто от слёз, плечи опущенные, словно под грузом внезапного горя. «Вот!» — он вынул из внутреннего кармана куртки, широкой, висящей на нем мешком, толстый моток черной пряжи. «Свяжите свитер из этих ниток». «Хорошо», — кивнула я. «Какой желаете узор?» «Любой, на ваш вкус». «У меня есть интересные образцы», начала я. «Да все равно мне, милая» мягко прервал меня клиент. «Можно и вовсе без узора». Я посмотрела ему в лицо и содрогнулась. Из серых выцветших глаз сочилась щемящая боль. «У вас что-то случилось?» — тихо спросила я. Он кивнул. «Жена умерла. Иляна, Илянушка моя. Завтра похороны». Вздохнул тяжело и прерывисто, и неловко опустился в одно из кресел. Я села рядом. Всё ведь было хорошо. Его плечи поникли еще больше. Как обычно, легли вечером спать, а утром она не проснулась. Врач сказал, что остановилось сердце. Мужчина печально улыбнулся, быстро, одними губами. «Я сначала не поверил. Как же так?» Мы ведь всю жизнь прожили вместе, с самой юности. Да я себя без нее даже вообразить никогда не мог. И сейчас не могу. Как же теперь буду один?» Мне показалось, что старик вот-вот заплачет. «А дети у вас есть?» — поспешно спросила я. «Внуки?» «Есть», — кивнул клиент. «Сын, невестка и две внучки». Они сказали, что на похороны... Нужно обязательно надевать черную одежду, а в моем шкафу из черного только брюки и носки. Не люблю я этот цвет. Всё у меня голубое да зеленое. Так они эти нитки вручили и велели идти в ателье свитер вязать. Понятно. Отправили дедушку прогуляться, чтобы немного отвлечь от свалившегося несчастья. У вас большая семья, значит, вы не один большая кивнул он глядя куда-то мимо моей головы а толку что значит толку дети ведь не бросят вас одного не бросят усмехнулся он уже сейчас хлопочут вокруг меня будто я из золота сделан а мне от их заботы смешно они вас любят улыбнулась я жестом приглашая его пройти за ширму чтобы снять мерки жизнь ведь продолжается и горе однажды утихнет. Клиент посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. «Вы замужем?» — вдруг спросил он. «Нет, я в разводе, но у меня есть дочь». «Печально. Ребенок милая, однажды вырастет и уйдет. Какие бы ни были у вас с дочерью хорошие отношения, в какой-то момент у нее появится своя семья и свои интересы. «Это нормально», — так постановила сама природа. «Дети важны, а супруг еще важнее. Именно он будет поддержкой и опорой, когда дочери родительская забота станет не нужна. Одно плохо. Уж слишком это больно, когда супруг уходит к Звёздному морю. Будто половину сердца горячим ножом отрезала. Ничего больше не нужно». «Только рядом лечь, чтобы никогда уже не расставаться». От слов мужчины мне стало не по себе. По поводу детей и супругов у меня было собственное мнение, однако озвучивать его я не стала, ибо спорить с человеком, находящимся в таком расстроенном состоянии, не было никакого смысла. Вместо этого перешла на магическое зрение и посмотрела на своего клиента под другим углом. От увиденного внутри все похолодело. Этот человек не просто тяжело переживал потерю жены. Он был так потрясён и подавлен, что всерьез думал о смерти. Относительно крепкие и здоровые, насколько это возможно в пожилом возрасте, нити его энергополотна были ослаблены, истончены и болтались, как порванная паутина. Дедушке наверняка отпущен еще не один год спокойной жизни, Однако сам он на такой срок был явно не согласен. У меня создалось впечатление, что мужчина либо сведет себя в могилу упадническими мыслями, либо просто перережет себе вены. Господи, это как нужно любить свою жену, чтобы сознательно отказаться от жизни без нее? Неужели такое сильное чувство еще встречается в нашем циничном мире? Или это просто эмоциональный взрыв, парализующий все остальные эмоции и чувства? Впрочем, неважно. Как бы то ни было, нельзя оставлять человека в таком ужасном состоянии. Сам он из него точно не выкарабкается. Да и родные вряд ли вытянут, раз уж их участие проходит мимо его ушей. «Свитер будет готов через два часа», — сказала я клиенту после того, как сняла все необходимые мерки. «Хорошо», — кивнул он, — «тогда я немного погуляю, а потом зайду к вам снова. Простите, что заставил слушать свои причитания». Когда за ним закрылась дверь, прочие заказы вновь были отложены в сторону. Собственно, моего участия в работе вязальной машины почти не требовалось. Поставила пряжу, задала параметры и узор, и магически усиленная техника все прекрасно сделает сама. Однако ввиду того, что свитер предназначался для особенного клиента, все 117 минут вязания я стояла над машиной и вплетала в узор собственные петли. Убрать отчаяние, ослабить тоску, уменьшить тревогу. Работать приходилось максимально быстро и точно, повинуясь ритму механической вязалки. Заменить горе светлой грустью, От скорости и напряжения пальцы рук сводила судорогой. Добавить немного стабилизирующих нитей для нормализации душевного состояния и укрепления рыхлого энергополотна. К тому моменту, как свитер был готов, с меня сошло сто потов. Осторожно отрезав последнюю нитку, соединяющую траурный наряд с остатками пряжи, я просто села на пол, привалилась к стене и сидела так минут двадцать до самого прихода своего печального клиента. «Примерьте», — предложила я, когда старик, внимательно оглядев получившийся предмет гардероба, сообщил мне, что своим заказом вполне доволен. Он послушно снял куртку и натянул новый свитер поверх тоненькой серой футболки. Подошел к зеркалу, глубоко вздохнул. Потом вынул из кармана брюк кошелек и отсчитал деньги, положенные мне за работу. «Не спешите уходить вслед за женой», — тихо сказала я, когда мужчина направился к выходу. «У Ильяны в распоряжении целая вечность, и она обязательно вас дождется. Если вы не отправились к Звездному морю вместе, значит, лично у вас есть и неоконченные дела, и люди, которым вы очень нужны». Он поглядел на меня удивленным взглядом, кивнул и вышел на улицу. Несколько минут я смотрела ему вслед. В какой-то момент мне показалось, что плечи его чуть расправились, а походка стала тверже и увереннее. С заказами в этот раз я засиделась допоздна. Когда пришла домой, комнаты встретили меня тишиной. Лана, по всей видимости, ускакала на очередное свидание. Повесив верхнюю одежду в прихожей, я прошла в гостиную и, не включая свет, устроилась с ногами на диване. А ведь дочь действительно выйдет однажды замуж, переедет к мужу, а ко мне станет просто приходить в гости. Я, конечно, буду помогать ей с детьми и другими делами, которые она захочет со мной разделить. Но что-то мне подсказывает, большую часть своего времени я всё равно буду одна, в тишине. Плохо ли это? Для меня вряд ли. Старик-вдовец правильно сказал, это закон природы, а против закона не попрешь. Ну так что ж, я давно свыклась с мыслью, что рано или поздно мой дом опустеет. Что до любви, то ее в моей жизни хватает. Она — любовь, бывает разной. Сейчас у меня есть любовь моей дочери. Когда-нибудь появится любовь внуков. Этого мне вполне достаточно.